И сердцем, грудь полуразбитым, дышало вдвое у меня, и двум очам полузакрытым тяжел был след двойного дня Шеврев. Путешествие от Пречистеньки до Новой Басманной по мерзлым лужам, конечно, было длинно, но ведь не длинней же пути от Тифлиса до Москвы, и все-таки она была длиннее.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 И не напечатано, ему не рады друзья, он человек оторвавшийся, старшие обваливаются, как дома. И у знаменитого человека нет крова, нет своего угла, и есть только сердце, которое ходит маятником, то молодо, то старо. Все неверно, все в Риме неверно, и город скоро погибнет, если найдет покупателя.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 Он попробовал двинуться к одной двери, но из окна выгнула весьма милая женская голова, чья дай уж был отшельник, а совершенно лишенный вкуса к этой области, он отступил и осмотрелся. Флигеля были расположены вокруг дома звездой, невинная затея. Он улыбнулся, как старому знакомому, и дернул первый попавшийся колокольчик. Открыл ему двери аббат в черной сутане.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 кто для удовольствия, кто по необходимости, кто без всякого резона, хозяевам было веселее. Чадаев сюда переехал на житье по всем резонам сразу. И главное, потому что денег не было. Тот же камердинер Иван Яковлевич в фронтовском старомодном жабо поклонился Грибоедову и пошел доложить. За стеной у Грибоедов услышал раздраженный шепот, кто-то шикал и покашливал. Он уж собирался сказать «свинью» его, как коммердень вернулся. Иван Яковлевич разводил руками и объявил бесстрастно, что Петр Яковлевич болен и не принимает. В ответ на это Грибоедов скинул к нему на руки плащ, бросил шляпу и двинулся в комнаты. Не встучав, он вошел. Перед столом, с выражением ужаса, стоял Чадаев. Он был в длинном цвете московского пожара халате. Тот же же он сделал неуловимое, сумасшедшее движение, выскользнуть в соседнюю комнату, бледно-голубые, белесые глаза прятались от грибоедова, было не до шуток. Пора было все обращать в шутку.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 «У меня обнаружились ревматизмы в голове. Вы вот на язык взгляните!» И он высунул гость язык. «Язык хорош!» — рассмеялся Грибоедов. «Язык-то, может, был хорош!» Подозрительно поглядел на него Чадаев. «Но главное — это слабое желудко или артижи. Всякий день встаю с надеждой, ложусь без надежды. Главное, разумеется...»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 Это начинается с Турции, а была с Персии, Петр Яковлевич. — Бог с ним, с этим миром, — сказал надменно Чадаев. — Вы-то, вы что за это время делали? Ведь мы с вами не видались три года или больше. Я сел на лошадь, пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. По семьдесят верст каждый день, по два, по три месяца сряду. Промежутки отдохновения безследны, так и не нахожу у себя самого. Вот как, с интересом всматриваясь в него, Чадаев сказал, но ведь это болезнь, это называется боязнь, пространство, агорафобия. Вы скачете по большому пространству, и вот от того... Положим, однако, что я еще не совсем с ума сошел, сказал Грибоедов. Я различаю людей и предметы, между которыми движусь. Чадаев отодвинул рукою его слова. «Вот, и я тоже. Сижу, сижу, прислушиваюсь. И что же вы слышите?» «Многое», — кивнул снисходительно Чадаев. «Сейчас Европа накануне скачка. Она тоже, наподобие вас, не находится моя себя. Будьте уверены, что в Париже рука уже вынула камень из мостовой». Чадаев погрозил ему пальцем. Грибоедов слушался.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 Вы ошибаетесь. Не в войнах, конечно, теперь дело. Война в наш век — игрушка дураков. Присоединят колонию, присоединят другую. Что за глупые самолюбие пространства? Еще тысячи верст. Нам из своих-то девать некуда. Грибоедов медленно краснел. Чадаев прищурил глаза. Лечитесь. У вас нехороший цвет лица. Вам нужен геморроидальный жим. «Непременно должно ходить на двор. Как это по-немецки?» «Вы не знаете России», — говорил Грибоедов. «Московский английский клоп», — Чадаев насторожился, — «для вас подобие английской палаты». «Вот вы говорите тысячи верст, а сидя в этом флигеле, павильоне», — недовольно поправил Чадаев. Нетопленный осклизлый камин имел вид развратника путру.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 Научитесь говорить слово Хом, как англичанин, и вы позабудете о России. Дом домашний очаг. Это от чего же? Потому что там есть мысль, одна спокойная мысль во всем. У нас же, как вы, вероятно, успели заметить ни движения, ни мысли, ни подвижность взгляда, ни определительность физиогномии, тысячи верст на лице. Он позвонил. Пошел Иван и вопросительно глянул. «Можешь любезно идти», — сказал снисходить на Чадаев. «Это я так», — позвонил. Иван вышел. «Вы видели это лицо?» — спросил спокойно Чадаев. «Какая недвижность, неопределенность, неуверенность и холод. Вот вам русское народное лицо. Он стоит вне запада и вне востока, и это ложится на его лицо».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 «Помнится, я читал об этом». «О чем читали?» — остуденел Грибоедов. «Ну, бог мой, о корысти проект вы читали из Сан-Симона. И потом, милый друг, да ведь это же об остынской компании была статья в ревью». Грибоедов насупился. Склизкие глаза Чадаева на него посматривали.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 Не творите более, но погружаетесь в дрязги. Мне хочется сказать вам, зачем вы стоите на моем пути, зачем вы мне мешаете идти? — Ну, вы, кажется, и не собираетесь никуда идти, — сказал спокойно Грибоедов. Чадаев сбросил на стол черный колпак с головы. Открылась лысина, высокое, сияющая. Он сказал Гнусаля как тальма.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 И Чадаев расстался с ним снисходительно. Освещённые окна вызвали знакомые томление Кто-то ждал его в одном из окон. Он знал, что это все, конечно, вздор. Ни одно окно не освещено, ни одно сердце не бьется здесь для него. Он знал больше. За окнами сидят молодые, старые, средних лет люди, по большей части чиновники, дрянь.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 Детей Степан Никитич тотчас отослал. Вам Пифону, он отдал какие-то распоряжения почти на ухо, так что Пифон с годливостью отшатнулся, впрочем, на тотчас же скрылась. «Змей Горыныч!» — кивнул головой Степан Никитич, не грибоеду, а вообще диво женское. Соорудился стол. Виноград из Крыма, яблоки из собственного имени. трое лакеев побежали, запыхавшись за остальным.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 «А ты как?» — на которую наметил, — спросил и весело, и вместе не без задней мысли Бегичев. «Будь беззаботен!» — раскатался Грибоедов. «Я расхолодел!» А Бегичев шепотом назвал. «Катенька!» — Грибоедов отмахнулся. «Роскошствуешь и обмираешь!» — подмигнул Бегичев. «Да я ее навряд увижу. Ты в нее тряпичным подарком стрельни!»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 или вроде хлопчатой бумаги, и тоже тают, называется пешмек. Потом гес, луз, баклава, там, почитай, сортов сотни. Бегичев чему-то смеялся. «Маменька-то», — сказал он вдруг, — «я ее смесь уж не видал, прожила совсем». Грибоедов молчал. «А твои заводы как?» — он огляделся вокруг. «У тебя здесь перемены, как будто просторнее стало».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 Не уж ты думаешь, сказал Грибоедов и скосил глаза, как загнанный, что я у него способен вечно служить. Ему стало тесно на диване. Они выпили вина. Ты не пей бургунского. От бургунского делается вихрь в голове. Саша не пил бургунского. Пил другой. Он присмирел, Сидел на стражас. Он стал послушен. Так сидят два друга.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 Есть желание, в котором трудно сознаться, чтобы другой поскорее уехал. Тогда Грибоедов подошел к фортепиану. Он нажал педаль и оттолкнулся от берега. Вино мой музыкой, он сразу же отгородился от всех добрых людей. «Прощайте, добрые люди, прощайте, умные люди».